Перед вами увлекательный сборник очерков и статей на самые разные темы. От искусства и его творцов до сновидений, мифов и воспоминаний. От Нила Геймана, автора множества книг, лидирующих в списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». Гейман сочетает легкость слога с искренностью и глубиной. Стиль его узнаваем и отличает не только его художественное произведение, но и публицистику. Любознательный наблюдатель, вдумчивый комментатор, усердный труженик и мастер своего дела, Нил Гейман уже не первый десяток лет известен в мире литературы как писатель-интеллектуал, одаренный яркой фантазией. И его лучшие художественные книги – отмечены всеми этими достоинствами. Но вот, наконец, у читателей появилась возможность познакомиться с лучшими его публицистическими работами, впервые собранными под одной обложкой в книге «Вид с дешевых мест». Проницательные и остроумные, мудрые и неизменно содержательные, все эти статьи и заметки посвящены темам и вопросам, которые Нил Гейман считает особенно важными. Вид с дешевых мест – это шанс заглянуть в мысли и сердце одного из самых известных, признанных и влиятельных писателей нашего времени.